Петр Великий, заметив, что люди, имевшие к нему чилобитные, бросается перед ним на колени, не разбирая мест, во дворце и на улице, в пыли грязь, отменил такой обычай, сказав, «Я хочу народ мой поставить на ноги и из грязи вытащить, а не заставить его прямо мне валяться в грязи». Петр Великий страдал припадками меланхолии которые обыкновенно предшествовали молчаливость и грустная задумчивость. Ежели удавалось рассеять эти первоначальные признаки приближавшегося недуга, последний благополучно устранялся. Однажды, сидя в глубокой задумчивости в кабинете, государь слышит окон мычания коров. Удивленный государь выглядывает в окно и видит несколько десятков быков с привязанными ногах бумагами. Тотчас приказано было узнать, что это означает. И тут Балакирев явился с одной из бумаг. Это было прошение всего рогатого скота, состоявшее в жалобе на немцев в том, что они поедают корм их, то есть траву, называя ее салатом, от чего не терпят недостаток и ожидают еще большей напасти, ежели царь не защитит их от этих травоедов. Это прошение развеселило государя, И опасность благополучно миновал. Петр назначил только что аккредитованному при русском дворе бранденбургскому посланнику аудиенцию в 4 часа утра. Посланник явился во дворец в 5, но император уж не застал, он уехал в отмельтество. Посланник принужден был отправиться туда же, так как имел весьма спешные поручения. Царь был наверху мачты строящегося корабля, когда ему доложили о прибытии Бранденбургса. — Пусть побеспокоится взойти сюда, — сказал Петр, — ежели не успел найти меня в назначенный час в аудиент-зале. Посланнику ничего не оставалось, как взобраться по веревочной лестнице на грот мачту где, вручив императору уверительные грамоты, долго беседовал с ним о важных политических вопросах, сидя под открытым небом на бревне. Петр Великий нередко устраивал свидания с королями, польским и датским. В одно из таких свиданий после обеда, на котором много было выпито всевозможных вин, государи заспорили о том, чьи солдаты храбрее и дисциплинирование. Каждый, понятно, хвалил своих. но ну, тебе лучше понимать про твоих саксонцев», сказал Петр королю польскому. «Я их отлично знаю. Они немногим лучше трусов поляков. А ваши, — продолжал он, обращаясь к датскому королю, — как ни старые, но против моих новых не годятся». Собеседники не уступали, и потом было решено произвести опт. Велить призвать сюда по одному из ваших солдат», — сказал Петр, — «самого храброго и верного, по вашему мнению, и велите броситься из окна. Посмотрим, окажут ли они беспрекословную готовность исполнить ваше повеление. А я в своих уверен, если бы хотелось тщеславие обесчестить себя, пожертвовав человеком, то каждый беспрекословно исполнил бы показание». Начали с датчан призвали одного из самых неустрашимых и преданнейших королю гренадеров Король приказывает ему броситься из окна, который был высоко от земли, так как государи беседовали на третьем этаже. Гренадер падает на колени умоляет о пощаде, но король непреклонен и повторяет приказание. Солдат плачет и просит, по крайней мере, сказать ему его вину и дать время на покаяние. Петр засмеялся и сказал королю, «Полно, брат! Дай ему время на покаяние, а с твоими саксанцами и проба делать не стоит, только осранишься. Затем Петр призвал офицера и велел вести первого попавшегося солдата. Входит русский гвардейец. «Эй, молодец!» — сказал Петр солдату. «Выбросься сейчас из окна! Слышь, в какое прикажете, Ваше Величество?» — спросил солдат и, не дождаясь, указания, бросился к среднему окну. «Стой!» «Как раз вовремя!» — воскликнул государь. «Ступай себе! Ты больше не нужен!» Собеседники Петра были поражены и просили наградить солдата офицерским чином. «Кто ж солдатом останется?» — возродил император. «Может, быть, еще хотите испробовать? Выбирайте сами любого. Я уверен, что это поступит точно так же». Но короли не хотели продолжать опыта, а настаивали на производстве героев-офицеры. Петр, наконец, согласился на их просьбы, потребовал солдата снова к себе и поздравил офицерам. Короли пожаловали новому офицеру на память славного события по сто червонцев".